Анализы на аллергию прояснят любую ситуацию. Правда, если у доктора нет клинического мышления, они ещё больше запутают. Как мы уже обсуждали, говоря об иммунной системе, измерить её при помощи анализов очень сложно, возможно, неточности, поэтому докторам нужно быть аккуратными в интерпретации их результатов, а в первую очередь в выборе тех, кому эти анализы необходимы. Аллергологическое обследование подразумевает осмотр ребёнка и очень тщательное выяснение всех обстоятельств его жизни, которое и позволяет с высокой вероятностью заподозрить или опровергнуть аллергию. И подтвердить свои догадки доктор может с помощью анализов. Постановка вопроса. Давайте сдадим анализы и выясним, нет ли у вас вдруг аллергии. Абсолютно не состоятельно. На западе в условиях страховой медицины Доктор должен обосновать направление на анализы. Наша реальность совсем другая. Если говорить честно, коммерческим клиникам выгодно делать побольше анализов. Да и родителям самим не составит труда пойти и сдать анализы на всё, что они сами подозревают у ребёнка. Поэтому практически каждый ребёнок дошкольного возраста, помимо кучи выпитых лекарств, имеет увесистую пачку результатов анализов. Среди которых почти всегда присутствуют анализы на аллергию. Аллергия, которую мы определяем с помощью исследования крови и так называемых кожных проб, имеет симптомы. Она не может случиться у человека вдруг. Ведь очень сложно не заметить постоянную заложенность носа, согласитесь. Есть и другие типы реагирования иммунной системы, которые могут проявляться не так явно. Но для них до сих пор не придумали точных диагностических тестов. А те анализы, которые вам предлагают сдать, выявляют как раз самую настоящую реакцию немедленного типа с участием гистамина и соответствующими проявлениями. Да, аллергический насморк у маленького ребёнка может протекать не так явно, как у взрослого. Нередко возникает путаница с гипертрофией аденоидов. Дети ещё не осознают, что у них зуд именно в носу, поэтому чешут лицо и так далее. Но для этого и нужен в конце концов доктор, чтобы грамотно разобраться со всеми этими нюансами, а не для того, чтобы назначить ребёнку без намека на проявление аллергии анализов на 20.000. Сенсибилизация это появление специфических антител иммуноглобулина к какому-либо аллергену в крови. Именно это мы определяем по анализу. Бывает бессимптомный. То есть живёт человек, обнимается с кошками, любуется берёзками, пьёт молоко и чувствует себя прекрасно. Никаких жалоб и проявления аллергии не имеет. Сдаёт анализ на аллергию, а там зашкаливают показатели как раз кошки, берёзы и белку коровьего молока. Такое бывает, и это не редкая ситуация. Позиция современной аллергологии по этому вопросу такова: Если нет симптомов аллергических заболеваний, а есть только положительные результаты анализов, ограничивать контакт с этими аллергенами не нужно. Почему так решили? Потому что по данным исследований, ограничение никак не улучшало прогноз. То есть здоровье в целом было не лучше, и риск развития настоящих симптомов аллергии не понижался. А если нет разницы, зачем терпеть лишние ограничения? особенно если это касается любимой еды и домашних животных. Намного реже, но бывает и обратная ситуация. Человек может иметь явные проявления аллергии, но с помощью анализа не удаётся выявить повышение специфических антител иммуноглобулина. Какой же вывод напрашивается из этих историй? Аллергия сложный процесс, и имеющиеся у нас лабораторные исследования Не всегда является точным инструментом для понимания всего происходящего в организме. Именно поэтому на западе анализы проводятся только при наличии явных симптомов респираторной или пищевой аллергии. Если ребёнок ест разнообразные продукты и прекрасно себя чувствует, но часто болеет ОРВИ в саду и имеет гипертрофию аденоидов, не нужно сдавать пищевую панель. И главное, не нужно пересматривать его рацион. Исходя из результатов этого анализа, примерно у 60% всех людей в крови присутствуют специфические антитела иммуноглобулина к каким-либо пищевым аллергенам. При этом это могут быть их любимые продукты. Если ребёнок болеет и выздоравливает, и какое-то время не имеет никаких симптомов вообще, продолжая проживать в тех же условиях, вероятность того, что здесь замешана респираторная аллергия, практически нулевая. Что нужно запомнить об аллергиях после нашего краткого экскурса? Распространённость аллергических заболеваний во всём мире растёт, однако не так катастрофически, как кажется родителям и российским аллергологам. Сыпь на коже малыша крайне редко является следствием аллергий. Пищевая аллергия у детей проявляется в основном разнообразными проблемами с желудочно-кишечным трактом. Сыпь может присутствовать, но не всегда. Респираторные аллергии проявляются в основном в виде насморка. Ему может сопутствовать кашель. При сильно выраженной реакции развивается бронхообструкция. Симптомы присутствуют постоянно при наличии контакта с аллергеном и проходят при его прерывании, например, уехать из дома на несколько дней. Частые ОРВИ, ложные крупы и обструктивные бронхиты на фоне ОРВИ Не говорят о том, что ребёнок аллергик.